Глава сорок в а Уловка Ху Янсюаня. «Что за неотесанный клоун?» «Он напоминает кого-то из нашей школы». «Боже мой, я думаю, так и есть!» С удивлением воскликнула девушка. «Кажется, ваша академия опускает с я всё ниже и ниже. Но, любимая, тебе не стоит об этом переживать. Пока ты со мной, тебе не нужно переживать о работе». Просто живи в свое удовольствие. Что ж, после того, как я закончу учебу, я буду во всем на тебя полагаться. Так что лучше не забывай об этом. Этот разговор нарушил мирное настроение Ван Дуна и вынудил его согласиться с суровыми методами Саманты. Подобная сцена упадка резко контрастировала с прежней славой Академии Эйрланг, когда ее выпускники считались исключительной элитой общества. Движимой неконтролируемой обидой, Ван Дун поднялся, чтобы прервать разговор пары. Но кто-то оказался на шаг быстрее. «Мистер, будьте осторожны с тем, что вылетает и вылетает из вашего рта. Никто не хочет провонять таким неприятным запахом». После чего он повернулся к девушке. «Ты знаешь меня?» «Ку Ян Сюань?» Девушка была приятно удивлена. Сидящий рядом мужчина проверил запах изо рта и спросил. «Детка, кто, черт возьми, этот парень?» «Сестренка, почему ты занижаешь свои стандарты и встречаешься с этим мажором? Он лишь обманывает тебя и не собирается заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь. Выброси его из своей жизни. Я помогу тебе найти работу», — сказал Хуян Сюань с широкой и искренней улыбкой. «Эй, кто ты такой, мать твою? Ты знаешь, кто я? Ты слышал о Риал Биг? Это компания моего отца!» а real big Хуян Сюань делал вид, что задыхается, словно был полностью п о т р я с ё н этим названием. Мистер Риал Биг-младший ухватился за приманку и позволил себе самодовольную ухмылку. «Нет, никогда не слышал о ней». Ху Ян Сюань резко изменил свой тон, полностью раздавив эго юноши. Он бросил на стол визитку. «Возьми это, сестренка, как знак моего обещания». «Что за чушь ты?» Гнев Риал б и к младшего быстро прервался, потому что девушка сразу схватила визитную карточку, которая сама по себе стоила больше десяти тысяч кредитов. По сравнению с семейным бизнесом Ху Ян Сюаня, в реалбик не было ничего особенного. Риалбик-младший успел заметить на карточке несколько букв KC Corp и немедленно придушил всю свою гордость. «Вы знаете, где находится дверь. Уйдите, прежде чем я захочу вас обанкротить», – беззаботно сказал Ян Сюань, а с другой стороны, мистер Риалбик помрачнел. Он знал, что при желании этот парень способен исполнить свою угрозу. «Мне надоела эта женщина. Можешь забрать ее, если хочешь». С этими словами Риалбик-младший испарился, словно сдутый воздушный шар. Хуян Сюань проигнорировал его. Он тут же повернулся к девушке и сказал, «Сестренка, если ты хочешь устроить себя посмешище, не тащи имя Эйрланга за собой. Пожалуйста, имей хоть немного самоуважения». Он позволил происшествию разрешиться, наблюдая, как девушка выбежала из ресторана, все еще сжимая в руке его визитку. Он выполнит свое обещание и поможет ей найти работу. Но только бог знает, усвоит ли она этот урок. Ван Дун уже сел, чтобы вновь насладиться своим праздником, когда Ху Ян Сюань послал ему приветственный взгляд. «Ван Дун, ты не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» «Из-за этого происшествия я даже забыл, насколько проголодался». «Ха! х Тебе сегодня повезло! Я угощаю! Не упусти эту редкую возможность!» С улыбкой ответил Ван Дун. Увидев произошедшее, его мнение о Хуян Сюане значительно улучшилось. «Для меня это честь. Спасибо!» Хуян Сюань начал налегать на еду. Хотя он ел не меньше Ван Дуна, Его столовый этикет был оточен т до совершенства, благодаря культурной среде, в которой он вырос. Вдвоем они опустошили столик всего за десять минут. Ван Дун вытер рот и похлопал себя по выпуклому животу. «Ты устроил хорошее шоу! Это было справедливо!» «Я рад, что тебе понравилось, но, может, ты захочешь рассчитаться со мной?» х у Ян Сюань сменил тему разговора, намекая на свои истинные намерения. Пытаясь понять, что скрывается за этими словами, Ван Дун наблюдал, как его собеседник вытирает губы салфеткой. Появление Ху Ян Сюаня не могло быть простым совпадением. «Ты пытаешься ограбить нищего?» – рассмеялся Ван Дун. «Просто шучу. Я здесь, чтобы бросить тебе вызов». Лицо Ху Ян Сюаня внезапно стало серьезным. «Но чем я мог тебя спровоцировать?» Все знают, что здесь я ради Мася Ору. Кроме того, я не преследую ее наследство и действительно люблю ее такой, какая она есть. Найти такую девушку, как она, очень трудно, поэтому я не собираюсь сдаваться так легко. Окажись мы в Кайпу или Ялдуне, у меня было бы слишком много соперников. Но здесь, в Ирланге, мой соперник лишь ты один. Куян с ю а н смотрел прямо в глаза Ван Дуна. «Я, конечно, польщен, но разве ты не боишься, что твоя похвала сделает меня уверенней? И я тоже захочу сблизиться с Мася Ору, хотя раньше, возможно, никогда даже не думал об этом». м Ван Дун, если бы ты никогда не думал об этом, то меня бы сейчас здесь не было. Не игнорируй мою способность разбираться в подобных фактах». «Хорошо». Я и правда думал с ней сблизиться. И тот факт, что ты это знаешь, ничуть мне не мешает. Кроме того, ты ведь можешь предугадать мои действия и использовать это в своих целях. Хм. Если я так поступлю, то выставлю идиотами нас обоих. Мне никогда не нравились закулисные игры, и я ничего не могу с собой поделать. Ты бы понял, если бы хорошо меня знал. В любом случае, в последнее время... Я почувствовал, что окончательно зашел в тупик, и открытая конкуренция может немного растрясти эту ситуацию. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности». Ван Дун чувствовал, что эти слова кажутся вполне убедительными. Даже слишком убедительными. Насколько он знал, одну правду говорят лишь дети и дураки. Но Хуян Сюань не был ни тем, ни другим. Напряженные усилия парня не привлекали внимания Ма Сяору, поэтому он решил изменить свой подход и публично конкурировать с текущим интересом девушки – Ван Дуном. х у я н с ю н ь был убежден, что у него есть все, что искала Ма Сяору – сила, характер, таланты и внешность. Для сравнения, единственным преимуществом Ван Дуна было его таинственное прошлое, которое со временем раскроется. «Я и брат Ху слишком отличаемся друг от друга. Обычно я спокойно плыву по течению. Но если уж я начал что-то, никогда не отступлюсь от своих стремлений». Ван Дун бросил на Ху Янсюаня пронзительный взгляд. По правде говоря, мася у р у уже тронула его сердце. И не своей ослепительной фамилией, а чудесным характером. На первый взгляд она вела себя очень кротко, но ее слова часто сопровождались мятежным духом. Возможно, эта девушка и казалась невинной до глубины души, но из-за эффекта тактики колдуньи ее поступки оставались окутаны завесой тайны. Мася у р у была воплощением соблазнительной загадки, чаровывающей собственным уникальным шармом. Что уж говорить о ее божественном лице и ангельской фигуре, которые могли сокрушить сердце любого парня. Вид этой девушки вызывал среди студентов мужского пола только два типа реакции – восторг и чувство неполноценности. Первый побуждал их к действию, а второй заставлял сокрушаться над своими мизерными шансами. Большинство парней Эйрланга выбирали последнее. Они буквально поклонялись Ма Сяору, но не осмеливались к ней приближаться. И напротив, уверенный в себе Хуян Сюань решил проявить инициативу. однако Ван Дун не был ни тем, ни другим. Конечно, он признавал пропасть между ним и Ма Сяору, но он также задавался вопросом, сможет ли она оправдать свою репутацию. Если она докажет свое достоинство, ему будут безразличны все трудности и различия в статусе. Избежав мучительной смерти на Нортоне, Ван Дун научился оценивать людей намного глубже.